Глава третья. В тот день убежище покинуло 10 мужчин и 8 женщин, среди которых было двое детей. Мать с девочкой, которую Алексей брал в заложники, чтобы толпа выслушала смотрителя, тоже ушли. Что удивительно, ни один из стариков не присоединился к группе. Неужели им было что терять? Видимо, чем старше человек, тем он сильнее цепляется за отведенные ему годы. Тем более, если в прошлом был силовиком или чекистом. Подавляющее большинство решило принять реальность такой, какой ее описал смотритель убежища Андрей Иванцовский. Люди заметно поутихли. Самые громкие покинули убежище в той группе. Больше никто не перебивал. Все покорно молчали, обреченно дожидаясь, что нам скажут. Здесь, под землей, теперь был наш дом на ближайшие годы. Как только дверь бункера закрылась, Солдаты окружили оставшихся людей спереди и сзади. Смотритель снова взял микрофон в руки и обратился к народу. «Я рад, что большинство из вас решили остаться. Значит, вы мне доверяете, и я постараюсь оправдать ваше доверие. Вместе с военными я буду присматривать за вами и следить за порядком. Отныне все мы соседи. Нет больше военных и гражданских. С этих пор есть охранники и рабочие». Все мы оказались в одной лодке, и наша задача выжить, помогать друг другу как минимум до тех пор, пока не настанет момент для выхода на поверхность. Убежище покинули 18 человек. Двое были убиты за нарушение порядка. Это значит, что сейчас здесь находится 151 человек, из которых женщин 67 человек, мужчин 84 человека. Подсчеты проводили в спешке. Поэтому они могут быть неточными Каждый месяц будет пересчет людей в этом зале Это главный зал для важных событий Здесь будут висеть объявления о разного рода мероприятиях, проводимых в убежище 151 человек – это идеальное количество людей с учетом того, что бункер рассчитан на 200 человек А провести нам здесь придется минимум 3 года Оглянитесь назад На двери убежища вы увидите цифровую панель С этой минуты мы активируем всю важную информацию, которая будет выводиться на панель. Как можете заметить, числа на ней меняются каждые 5 секунд. Поочередно панель показывает текущее время 16.05 и дату 4 марта 30 -го года. Сейчас вы можете наблюдать цифру 1. Это день недели, понедельник. Соответственно, всего 7 цифр. Панель также показывает температуру воздуха внутри убежища. Сейчас восемнадцать градусов. К сожалению, датчики с поверхности не функционируют. Мы не можем знать, какая там температура. Далее вы видите цифру 151. Это общее количество людей, включая меня, охрану и вас. Цифра будет корректироваться, если кто-то умрет или же родится. И, наконец, последняя цифра на панели – это количество дней, проведенных здесь. Когда количество дней будет приближаться к тысяче, мы начнем готовить первую экспедицию на поверхность. Я понимаю, что у вас остается много вопросов. Уверяю, что постепенно вы получите ответы на все свои вопросы. Первое собрание состоится здесь, в главном зале, через два дня в 16 часов. Мы будем закреплять работу за каждым из вас. Пока что у вас есть эти два дня на обустройство. Санузлы вы уже видели. Вам покажут общий зал с койками для сна и столовую. Время приема пищи индивидуальное и будет варьироваться в зависимости от вашей работы. Сегодня вы будете поедать сухой паек, который вам раздали. Через два часа каждому выдадут политровые бутылки воды. Это до завтра. Доступ к производственным помещениям будет только у охраны и у сотрудников, которые будут работать в этих самых помещениях. «Да, женщина, я вижу, что вы все время тянете руку. Спрашивайте уже». «Простите, а мы что, все здесь будем работать? Что за работа?» «Конечно», — продолжил смотритель. «Чтобы выжить, нам всем нужно будет работать и поддерживать порядок. Ни один человек не будет бездельничать, если при этом у него не выходной. Дети и старики тоже будут работать на общее благо. Конечно, им будут поручаться более легкие виды работ в сравнении с остальными». «Выходные будут тоже плавающими. Иногда один на неделе, иногда два. У сменных сотрудников все иначе. Не переживайте, вы быстро адаптируетесь. Все, пожалуйста, опустите ваши руки. Хватит на сегодня вопросов. Придержите их до следующего собрания». Иванцовский посмотрел на военных, стоящих позади толпы, и подозвал их рукой. Группа людей в зеленом пикселе с автоматами на ремнях вышла вперед, солдаты построились возле своих коллег. Как я уже сказал, нет больше военных и гражданских. Есть люди, работники и охранники убежища, которые будут следить за порядком. Вы уже успели заметить, что среди охранников есть и две женщины. Нам не важно, какого пола человек, если он хорошо умеет выполнять свою работу. Охрана будет не только следить за порядком, но и работать в некоторых жизненно важных производственных помещениях. Сейчас перед вами 22 человека. Двадцать мужчин и две женщины. Для оптимального поддержания порядка нам нужно двадцать пять человек. И я спрашиваю у вас, кто держал в руках оружие? Примерно треть присутствующих подняли руки. Немудрено, ведь здесь собрались сотрудники МВД, ФСО, ФСБ и прочие силовики. Не знаю почему, но я тоже поднял руку, словно на автомате, хотя мог этого не делать. Разговор с Алексеем все еще крутился в голове, а скула не переставала ныть. Свой пуховик я увидел за спиной у одной женщины, которая тщетно пыталась скрыть его, словно это какое-то сокровище. «Хорошо», — продолжил смотритель. «Теперь я прошу опустить руки всех, кто не держал оружие в последний месяц». Количество рук заметно поредело, и я не опускал свою, уставившись на женщину с моим пуховиком за спиной. «Нет, это же всего лишь пуховик». Тут миру пришел конец, да насрать мне на этот пуховик. Но это же мой пуховик. Какого черта она присвоила его себе? Замечательно. Смотритель подошел к краю балкона. Теперь я попрошу оставить поднятыми руки только тех, кто на прошлой неделе держал оружие и стрелял из него. Если так подумать, то на прошлой неделе у нас были стрельбы, так что я подхожу. Черт, эта тетка с моим пуховиком все не давала мне покоя. «Может быть, стоит подойти и сказать ей, что это моя куртка, потребовать ее вернуть? Хотя пусть сперва договорит смотритель, перебивать его – это не лучшее решение». «Прошу всех, кто не опустил руки, выйти вперед!» «Как же она меня бесит! Что же со мной происходит? Это всего лишь зимняя куртка, а я так злюсь!» «Молодой человек, выходите!» – сказал смотритель. Я опомнился, стоя с поднятой вверх рукой, придя в себя, заметил, что люди вокруг расступились. «Да, да, вы, выходите!» Смотритель обратился ко мне. Я опустил руку и неуверенно вышел вперед. «Четыре человека, отлично!» Продолжил Иванцовский. «Лучше пусть будет больше, чем меньше. Поймите меня правильно. Нам не нужны люди, которые не держали в руках оружие несколько месяцев. Нам нужны те, кому не нужно будет вспоминать, как собирается и разбирается автомат. Конечно, в таких случаях говорят, что руки все помнят. Но, тем не менее, у нас еще много работы, и на каждую специализацию лучше брать наиболее подходящих людей. Вас четверых я попрошу пройти с охраной в отдельное помещение. Там вы будете жить, там вас будут обучать. Алексей, начальник охраны, вам все подробно расскажет. Всех остальных в сопровождении пяти охранников проведут в спальный зал. Отдохните немного, займите койки и обустройтесь. Затем вам покажут столовую и выдадут обещанную воду. На этом у меня сегодня все. Желаю всем вам не падать духом. Пятеро охранников из группы начали выводить людей из общего зала. Я и еще трое человек остались там же, где и стояли. Я посмотрел на них. Все были молодыми, явно до 30 лет. Но что я делал среди них? 17-летний подросток. Может быть, мне стоило опустить свою руку? Все не выходило из головы эта тетка с моим пуховиком, которая уже слилась с толпой и потерялась из виду. «Малой, чё встал, как вкопанный?» — обратился ко мне Алексей. «Может, мне стоит с ними?» — робко спросил я. «Хватит на них пялиться. Пойдём, нам в другое место. А можно мне подумать? Нас и так набирается. Давай определяйся, с ними идёшь или с нами». Я ещё раз бросил взгляд на удаляющуюся из зала толпу, потом на ребят, что стояли рядом со мной, затем на охрану, которая осталась в зале. Одна из двух женщин с плетенными по бокам головы тугими русыми косами, однобоко улыбнувшись, мельком взглянула на меня. Я с вами, робко произнес я. Все, пойдем тогда. Алексей цокнул языком и повернулся ко мне спиной. Все последовали за ним. Нас отвели в другой зал, гораздо менее просторный, чем тот, в котором мы слушали смотрителя. Экскурсию нам провели сразу же. В зале было установлено 15 двухуровневых коек. Возле каждой койки по две тумбочки с замком. В углу зала располагался широкий металлический шкаф, в котором хранили оружие и патроны. Ключи были только у Алексея и у двух самых доверенных ему лиц. Алексей без остановки показывал и рассказывал нам, что к чему, не давая даже вставить и слова, задать хотя бы пару вопросов. Все это время позади нас сопровождали еще двое человек из охраны. Алексей говорил так, словно мы были уже с ними, а не с теми людьми, которых увели из главного зала. Словно нас уже приняли безо всяких испытаний и тестов. Он рассказал нам, что охранникам полагается только один выходной на неделе, который будет скользящим. График всегда составлялся на месяц вперед и согласовывался с Артемом, который был главным бюрократом среди всей охраны. Никто в первый месяц не собирался нам выдавать оружие. Мы должны были дежурить без него. Из экипировки для начала только униформа. Такой же военный пиксель, как у остальных и берцы. Форма была мне немного велика, но выбирать особо не из чего. Пришлось взять, что давали. Хотя бы обувь пришлась по размеру. На первый месяц дежурства нам собирались выдать ножи и рации. Позже я узнал, что рации были только у охраны, смотрителя и у айтишников. Самым главным преимуществом охраны был отдельный санузел. Две кабинки за углом казармы, без разделения на мужские и женские. Мы могли пользоваться как общим туалетом, так и своим. В первое время самым сложным было ориентироваться в помещениях и коридорах. На стенах были карты и указатели, но даже с их помощью не всегда можно было прийти туда, куда собирался. Во время экскурсии Алексей периодически бросал на меня косые взгляды. Мне казалось, что я не понравился ему с самого начала. Неужели они с отцом были настолько хорошими друзьями, раз самый главный из военных пообещал присмотреть за мной? После завершения экскурсии нас вывели из казармы, если ее вообще можно было так назвать. По узкому коридору, след в след, мы шли за Алексеем, сами не зная куда, пока наконец не остановились у единственной двери. За дверью находился крематорий. Одна печь на весь бункер, вытяжка которой выходила на поверхность. Вентиляция работала. Возле печи лежало два трупа, те самые мужчина и женщина, которых убили за нарушение порядка. Охранники взяли нас в полукольцо, обступив с обеих сторон. Те две женщины тоже были среди них. Одна высокая, с плетенными по бокам головы косами, и вторая, заметно ниже ростом, с короткой стрижкой и темными волосами. Сохраняя спокойствие, просто молча смотрели на Алексея и слушали, что он говорит. На какое-то время я словно выпал из реальности. Все вокруг казалось дурным сном. Голос Алексея на фоне превращался в какой-то бессвязный шум. Должно быть, слишком много сил было потрачено сегодня. Слишком много потрясений. Мой разум словно отключался, пытаясь провалиться в сон, чтобы перезапустить меня. В чувство привела протянутая рука Алексея, в которой тот что-то держал. Я едва покачал головой, сфокусировался и понял, что он протягивает мне пистолет. Несколько охранников тут же наставили на меня автоматы. «В общем, как я уже сказал, здесь будет ваше боевое крещение. Ты первый, Коля. Бери, не робей, только без глупостей. Обещание обещанием, но порядок в бункере должен быть. Ты понимаешь, о чем я?» Не понимаю, что он хочет, я лишь уставился на пистолет в его руке. «Бери, — говорю, — чего смотришь?» Я взял пистолет в руки. Держать оружие и стрелять из него для меня было обычным делом. Только такую пушку я раньше еще не видел. Тяжелый, но в руке лежал удобно. Пистолет стоял на предохранителе, а к дулу был прикручен глушитель. «Теперь стреляй!» – скомандовал Алексей, указав на трупы перед печью. «В каком смысле? По трупам, что ли?» – удивился я. «Можешь и по охране, если хочешь, чтоб тебя грохнули!» Но я рекомендую все же по трупам. С предохранителя снять не забудь. Зачем это? Они же и так мертвы. Это ваше боевое крещение. Вы должны суметь выстрелить по людям в случае чего. Думаете, смотритель просто так устроил тот детский сад с подниманием и опусканием рук? Нам необходимо было посмотреть, сколько людей умеет пользоваться оружием. И потенциально опасных держать возле себя. Так что нехер сыпать вопросами. Дело простое. «Стреляете по трупам, проходите боевое крещение. После этого мы сжигаем тела в печи, я знакомлю вас со всей охраной. Получаете воду, немного еды и пиздуем спать. День был тяжелым, я устал. Делайте, что вам говорят, и проблем не будет». Какое-то странное чувство не давало мне покоя, словно что-то пронизывало изнутри. Я ощущал легкий холодок, целясь в эти бездыханные тела. Было такое ощущение, словно я раньше стрелял в людей, И не в мертвых, а в живых. Будто бы выполнял какое-то рутинное дело, словно передо мной не тела людей, которые еще несколько часов назад были живы, а мишени на стрельбище. Я произвел несколько выстрелов и вышел из ступора. «Нормально, сойдет», — сказал Алексей. «Теперь следующий. Передавай пистолет». Я поставил оружие на предохранитель и протянул его парню по правую руку от меня. Заметно было, что тот волновался, Глаза его бегали из стороны в сторону, словно ища выход из помещения. Я понимал, что выхода у нас было только два. Либо через дверь, ведущую в эту комнату, если будем слушать Алексея, либо через печь крематория. Парень растерянно посмотрел на меня. Внешне он был старше лет на пять-шесть, но волнение в его глазах играло, как должно было играть у семнадцатилетнего подростка. Парень еще раз взглянул на меня. Я лишь молча кивнул ему. Через четверть часа Мы все вышли из комнаты крематория живыми. Я был готов отключиться сию же секунду. Оставалось потерпеть еще немного. После знакомства с остальными охранниками нам выдали воду и дополнительно по упаковке хлебцев. За каждым закрепили койко-место и закрывающуюся на замок тумбочку, предварительно раздав ключи. Этот день был закончен. Не прошло и десяти минут, как я отключился».